и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. описка стала подпоручиком. Без лица, но с фамилией. Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо, правда, едва брезжущее, как во сне. «Это он!» — крикнул караул под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, Кобылу и Сибирь — это была действительность. До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта. Отныне кобыла, плети и путешествия в Сибирь были его собственным личным делом. Приказ должен был быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь. И так и сделалось. В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкрикнул перед строем имя подпоручика Киже. В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев с обеих сторон хлестали хвостками по гладкому дереву. Третий считал, а полк смотрел. Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою, хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был. Солдаты на хмуре брови смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда. Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды. Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом не друг на друга, но на место, заключенное между ними. В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе. Но вечером он вдруг заворочился на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом. «Дяденька, а кто у нас императором?» «Павел Петрович, дура!» — ответил испуганно старик. «А ты его видал?» «Видел», — буркнул старик, — «и ты его видишь». Они замолчали, но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять. «А ты по что спрашиваешь?» — вдруг спросил старик молодого. «А я не знаю», — охотно ответил молодой. «Говорят, говорят, император. А кто такой, неизвестно. Может, только говорят?» «Дура», — сказал старик и покосился по сторонам. «Молчи, дура деревенская!» Прошло еще десять минут. В казарме было темно и тихо. «Он есть», — сказал вдруг старик на ухо молодому. «Только он подмененный».